Глава 48. Лера. Моя маленькая. Ласково говорю доченьке, перебирая каждый ее пальчик. Я все никак не могу насладиться своей принцессой и ничего не могу с этим поделать. Оказывается, быть матерью — великое счастье. Чудесная моя девочка. Улыбаясь, смотрю на нее. Мое сердце переполнено нежностью. Я уже не представляю, как жила без нее столько лет. Кажется, лишь теперь могу вдохнуть полной грудью. Смысл жизни изменился в корне. Варечка спит, ей сейчас хорошо. Малышка только что наелась досыта молочка и теперь сладко посапывает на моих руках. Никак не могу заставить себя переложить ее в кроватку. Как поживают мои девочки, в палату заглядывает Ярослав. Отрываю взгляд от нашей принцессы и привожу внимание на своего мужчину. Но за пышным букетом из роз, что он держит в руках, толком его не вижу. Ой, выдыхаю, видя белоснежную красоту. Яр, в палате уже места свободного не осталось. Ласково обращаюсь к Волкову. Мой муж оказался тем еще романтиком. Он завалил всю палату цветами и воздушными шариками. Если бы врачи дали добро, то от плюшевых игрушек было бы не пройти. Я готов весь мир положить к твоим ногам, любимое, Произносит с нескрываемой нежностью. Присаживается рядом со мной, бережно целует в губы и смотрит на нашу дочку. «Варечка вся в тебя», — вдруг говорит. «Почему?» — удивленно вскидываю вверх брови. «Мне казалось, что малышка — точная копия своего отца». «Такая же красивая», — заявляет тоном, не терпящим возражения. Ярослав, как всегда, уверен в себе на все сто, и его слова не поддаются сомнению. Сердце пропускает удар. Улыбаюсь. Спит? Спрашивает шепотом, наклоняясь над Варечкой. Хочет оставить поцелуй у нее на лбу. Но я убираю дочку чуть в сторону. «Разбудишь?» Объясняю любимому мужчине. Ярослав разочарована, но больше не лезет к нашей крохе. Теперь все внимание обращено на меня, и это, если честно, немного смущает. «Почему не сказала, что беременна от меня?» Прямо в лоб задает важный вопрос. Я, конечно, знала, что он прозвучит, но морально еще не успела подготовиться к ответу. Кусаю губы, смотрю то на Варечку, то на Ярослава и пытаюсь подобрать слова, чтобы объяснить свое решение. Но как ни стараюсь, в голову ничего не идет. Поэтому решаю говорить правду. От нее все равно сбежать не выйдет. Мне было страшно, еле слышно произношу. Чего? Искренне недоумевает мужчина. Яр. Поднимаюсь с кровати и бережно, чтобы не разбудить дочку, перекладываю ее в люльку. Малышке не нужно присутствовать при этом разговоре. Он может ее встревожить и разбудить. Не хочу причинять доченьке беспокойства. Давай выйдем, предлагает муж. Видим мой настрой. Молча киваю, соглашаясь. Выходим из палаты в небольшой коридор. Он оборудован столиком и двумя креслами. Это уединенное место. Создано специально, чтобы не тревожить отдыхающего ребенка. Здесь я обычно кушаю или вечером пью чай, разговариваю по телефону с любимым. Но так почему?» — продолжает допытываться до правды Ярослав. Он с интересом в глазах смотрит на меня и не дает ни единого шанса уйти от ответа. Я боялась, что как только скажу, ты не поверишь мне, и мы разведемся, Буквально силой выдавливаю из себя правду. Ты ведь в любой момент мог расторгнуть контракт, отказаться от оплаты операции Оли и выгнать меня, уволить с работы. Слова льются рекой. Я даже не думала, что, сделав первый шаг, смогу так спокойно делиться тем, что у меня на душе. А теперь жалею, что не сделала этого раньше. Поэтому и не сказала. Поджимаю губы и с болью в глазах смотрю на любимого мужчину. «Пожалуйста, прости». Я не думала, что это все так обернется. Вместо слов Ярослав берет и обнимает меня. Прижимает к своей мощной груди и целует в макушку. Лера, любимая, выдыхает. Голос с надрывом. Я дико виноват, раз ты думала обо мне так ужасно. Поверь, я никогда не причиню вреда ни тебе, ни нашей дочке. Клятвенно заверяет меня, и я понимаю, что ему верю. Чуть отстраняюсь, смотрю яру в глаза и ахую. На суровом мужском лице блестят две дорожки от слез. Эмоции оказались сильнее. Спасибо тебе. Благодарит, а его голос отзывается в самом центре души. Ты даже не представляешь, как много изменило в моей жизни. Почему же? Чуть игриво отвечаю ему. Я хочу разрядить атмосферу и снова сделать ее легкой для нас двоих. Хочу, чтобы нам обоим было комфортно. Ты поменял мою жизнь ничуть не меньше, говорю от чистого сердца. Он наклоняется. Я прикрываю глаза и жду поцелуй. Вместо этого Яр замирает в миллиметре от моих губ. Люблю тебя. Больше жизни. И накрывает мои губы своими. Сминает их, не сдерживая пылкой страсти. Я открываюсь вся перед ним. Позволяю себе быть ранимой, впускаю его в самое сердце.